Обмен кольцами Большой зал Антариума был полон. Сегодня все было совершенно не так, как во время встречи семей трех стай. Это было всего месяц назад, но я чувствовала, что прошла целая жизнь. Сейчас в центре был Лакстер. С одной стороны от него стоял Илт. Вожак белых смотрел на мужа с такой гордостью, словно был его отцом. Седовласый «Альфа» радовался миру в Ульфтауне, который покинул недавно. Справа от Лакстера расположился представитель БСС. Арбитр, который судил схватку «Чёрного» с Терном, тоже чувствовал личную причастность к появлению в городе новой объединённой стаи. В Ульфтауне и правда наступил мир. Едва новость о победе Лакстера была объявлена официально, стычки на улицах прекратились. Право поединщика было священным. Все хотели жить под рукой такого Альфы. Я смотрела вокруг и видела счастливые лица. Даже Лукреция, несколько дней назад похоронившая мужа, была довольна. Она с гордостью смотрела на сына, улыбалась сквозь слезы. Вглядываясь в ряды гостей, я едва следила за словами вожаков. Альфа Белых сказал проникновенную речь о Гордоне. Праздник по поводу образования антрацитовой стаи и чествования нового Альфы Лакстера считать открытым. Грянули фанфары, с потолка полетели конфетти. Меня переполняла гордость за мужа. После нашего приключения в бездне и его возвращения из оборота в цитадели, Лакстер сильнее заматерел. Он и раньше был опасным противником. Я чувствовала его силу во время нашей встречи в ТЦ. Но сейчас он словно возмужал на десять лет. На него смотрели по-разному, но презрительных взглядов не было. Странно, но серые приняли Лакстера с радостью. Они привыкли к сильной руке. Оборотень, победивший их жестокого Альфу, достоин почета и уважения. И подчинения, разумеется, беспрекословного. Лакстер кивнул, и музыка стала значительно тише. Ещё раз приветствую присутствующих представителей антроцитовой стаи и гостей церемонии. Сегодня мы празднуем не только день рождения объединённого клана, но и образование нашей с лирикой семьи. Среди гостей зашушукались, начали радостно озираться. Ритуал истинного союза был заключён ранее, а теперь я хочу завершить процедуру официального бракосочетания. Прошу внимания. Моё сердце забилось сильнее. Отец, приехавший на тестирование регулировочного оборудования, подхватил меня под руку. нира воткнула в мою прическу шпильку с тончайшей фатой. По бокам от Лакстера встали его советники. Высокий Эрникс из чёрных, который сопровождал меня на арену, и Круон, влившийся со своими людьми в стаю антрацитовых по приглашению Альфы. У меня пересохли губы и захотелось сбежать от сотни глаз. Но мне в руки всунули букет, а взгляд Лакстера стал тягучим, пожирающим. И когда заиграла музыка, я переставляла ноги, ведомые отцом, видя перед собой только мужа. Едва наши пальцы соприкоснулись, по телу проскочил электрический разряд. Мы говорили клятвы, ставили подписи. А когда обменялись кольцами, татуировка «Истинного союза» засветилась на наших руках через одежду. Гости начали хлопать, алакстер склонился к моему лицу и, прежде чем поцеловать, прошептал. «Я тебе обещал, что ты будешь носить мое кольцо. И теперь ты моя жена на всю жизнь». «Мой муж...» Успела прошептать я, и его губы накрыли мои в первом официальном поцелуе. И счастливее меня никого не было на целом свете.